Глава 1. Создаём свой успешный проект. Поскольку эта книга-тренажёр, вы будете работать с конкретным проектом для достижения максимального результата от модели. Эта глава призвана помочь создать уникальный проект, который для вас наиболее актуален в данный момент. Вы получите понимание, ради чего большего Во имя кого или чего вам нужен задуманный проект? Какие риски он потенциально может нести и что вы получите на выходе? Пройдя несколько шагов в продумывании темы и содержания проекта, а также проработав его возможные ограничения, вы получите чёткое понимание, какой именно проект вы хотите развивать. Также вы получите мощную мотивацию к работе над проектом. поскольку будете иметь ясное видение его миссии, высшей цели и того, какие эффекты он принесёт вам после реализации. И ещё это даст вам осознание того, что вы можете потерять, если не станете над ним работать. Напомним общие правила результативной работы. Всё начинается с цели и контекста. Цель главы сформировать ясное и целостное видение своего проекта, научиться смотреть на свой проект и жизнь в целом из метапозиции и освоить навык восприятия с четырёх позиций. Для более глубокого осознания проекта научиться задавать себе сильные вопросы из разных квадрантов модели. О чём пойдёт речь в этой главе? Первое. Что такое проект? Проект это цепочка промежуточных целей, согласованных с общей миссией и ценностями, ведущих к определённому результату. Второе. Миссия проекта. Миссия это альтруистическая цель, отвечающая на вопросы: во имя кого? во имя чего? Третье. Экологичность, безопасность проекта. Проект важно проверить на экологичность, безопасность, по достижению его реализации. Четвёртое. Что нам может помешать? Ограничения проекта это некие факторы, которые ограничивают наши возможности по реализации проекта. 4.1. Квадрат Декарта. Убрать препятствия. Универсальный инструмент для самостоятельной работы. Пятое. Позиция наблюдателя метамодерна. Одна из характеристик метамодерна полярное видение, взгляд наблюдателя, метавидение или метапозиция. 6. Четыре позиции восприятия проекта. В жизни важно смотреть на решаемую задачу системно, структурированно, с разных ракурсов и, как минимум, с четырёх позиций. 7. Мир четверичный. Послания природы будто призывают увидеть четверничный мир и быть в его центре, в равновесии. Восьмое. Сила экрана метамодерна. При определённом опыте работы с моделью достаточно освоить всего несколько экранов, чтобы детально разобраться в какой-то проблемной ситуации своей или чужой. А если использовать несколько десятков экранов, то представляете, какой уровень Целостное видение картины своей жизни и проекта будет у человека. Первое. Что такое проект? Проект это цепочка промежуточных целей, согласованных с общей миссией и ценностями, ведущих к определённому результату. Критерий хорошего результата состояние счастья и целостности. Соответственно, у проекта есть объектность, сроки, ресурсы и сенсорные критерии. Как выглядит ваш проект? Большой он или маленький? Далеко или близко? Черно-белый или цветной? Как ощущается ваш проект? Он теплый или холодный? Тяжелый или легкий? Твердый или мягкий? Как звучит ваш проект? Что вы слышите? Что говорит ваш внутренний голос? Что говорят окружающие? Каким голосом громким или тихим? Нравятся ли вам эти голоса? Как скоро вы видите реализацию проекта? Какие у вас есть ресурсы из всех возможных? Второе. Миссия проекта. Важно понять, ради чего большего вам нужно реализовать ваш проект. Миссия Это альтруистическая цель. Для определения миссии ответьте себе на вопросы: Что получат другие люди от достижения вами желаемого результата? Чем это поможет ближайшему окружению? Какому количеству людей может послужить благом ваш конечный результат? Третье. Экологичность проекта. Проверьте ваш проект на экологичность, ответив на вопросы: Как конечный результат влияет на устройство вашей жизни, на другие контексты вашей жизни? Когда ваш желаемый результат будет достигнут, как он повлияет на вашу жизнь? Какие чувства вы будете испытывать, когда достигнете желаемого результата? Каковы риски вашего проекта в процессе движения к ожидаемому результату? Есть ли угрозы конфликтов и противоречий с близкими людьми в процессе достижения результата? Если есть, то какие? Четвертое. Что нам может помешать? Ограничения проекта — это некие факторы, которые ограничивают наши возможности по реализации проекта, а значит, при их отсутствии мы смогли бы воплотить свой проект быстрее, дешевле и лучше. Составьте список ограничений, страхов и сомнений по поводу реализации вашего проекта. Эти ограничения можно проработать по методу квадрат Декарта. Квадрат Декарта уникальная методика принятия решений. Несколько веков назад её изобрёл известный учёный Рене Декарт. Особенность этой методики в том, что её можно применить практически к любой сфере жизни. Она позволяет самостоятельно принимать Логичные и верные решения без помощи специалиста. Использовать эту простую методику может даже ребёнок. 4.1. Квадрат Декарта. Убрать препятствия. Современные ритмы жизни подталкивают людей принимать решения быстро. При этом свои действия важно продумывать детально и качественно за короткое время. Для этого нужен надёжный инструмент, с помощью которого можно системно подумать, так как результативное мышление конкретно и предметно. В итоге это приводит к принятию верного и эффективного решения. Зачастую человек, принимая решение, использует всего лишь 2-3 параметра во время обдумывания, что ограничивает выбор возможностей. По сути, выбор делается на основании оценки ответов на два вопроса: что получу и что потеряю. А это не всегда эффективно. Например, хочу купить новую машину. Что я получу? Соседи будут завидовать. Что я потеряю? Придётся влезть в кредиты. Не самая адекватная постановка цели. Будущий автовладелец забыл про другие моменты. Хватит ли средств на поддержание автомобиля в достойном состоянии? Нужно ли приобрести гараж? позволяет ли состояние здоровья находиться за рулём смогу ли я помочь своим родным при помощи этой машины например отвозить детей в школу и если ответить честно на все эти вопросы возможно вопросы покупки машины будет выглядеть уже по-иному универсальную методику квадрат де карта применяют для избавления от ограничивающих убеждений конфликтов тревоги страха Также она позволяет принять верное решение в запутанной ситуации. Схема принятия решений Декарта основана на поиске преимуществ и недостатков того или иного варианта и их сопоставлении друг с другом. По вертикали: верхние и нижние точки отчёта. Будет не будет. По горизонтали: сделаю произойдёт, не сделаю не произойдёт. В верхних квадрантах какие плюсы, в нижних какие минусы. Почему квадрат Декарта, несмотря на свою простоту, так эффективен? Потому что одна и та же ситуация рассматривается с четырёх разных сторон, а не только с одной, как обычно в жизни. Что будет случиться, если это произойдёт? Такой системный подход помогает сделать взвешенный и осознанный выбор. Именно этот принцип четвертичности используется в модели квадрат метамодерна. Практическое задание. Итак, возьмите лист бумаги, начертите на нём квадрат и разделите его на четыре равные части. В каждом из полученных квадратиков напишите вопрос. Что будет, если это произойдёт? Что я получу плюсы от этого? Что будет, если это не произойдёт? Плюсы от неполучения желаемого. Чего не будет, если это произойдёт? Минусы от получения желаемого. Чего не будет, если это не произойдёт? Минусы от неполучения желаемого. Слово это заменяйте конкретной своей проблемой, ситуацией. И письменно дайте ответ на каждый вопрос, написав по 7-10 вариантов возможных событий на каждый из них. Проведите простой анализ, выявляя преимущества и недостатки ваших ответов, а затем выберите из них наилучший в качестве положительного или отрицательного решения данной проблемы. Подсчитывайте количество позитивных моментов, и принимается верное решение. Каждый раз, записывая новый ответ, не подглядывайте в предыдущий. Поначалу будет непросто, так как могут проявиться вторичные выгоды нежелательного поведения. В какой-то момент мысли могут исчезнуть, возникнет ступор. Главное успокойтесь. Сделайте глубокий вдох-выдох и записывайте первое, что приходит на ум. круг за кругом, пока вы отвечаете письменно на вопросы квадрата Декарта, мысли станут свободными и потекут потоком. Чем больше вариантов ответов, тем лучше. Станет больше ясности, и вы сможете видеть ситуацию как бы со стороны. Отвечая на эти вопросы, наблюдайте за своими мыслями, чувствами, эмоциями и ощущениями в теле. Прислушивайтесь, как реагирует сознание и где откликается в теле то или иное слово. Метод квадрат Декарта помогает научиться управлять своей жизнью и брать на себя ответственность за свои решения. Это эффективный инструмент для того, чтобы раздвинуть границы своего прямолинейного мышления и начать думать более масштабно. замечая больше возможностей для решения жизненных задач. Пятое. Позиция наблюдателя метамодерна. Мета переводится с греческого как между и над. В первом квадранте я ещё не выделено вообще. Во втором оно неделимое. В третьем потеряно. А в четвёртом вынесено в метапозицию смотреть на себя сверху, находиться между противоречиями. Я не то, ни другое, ни третье. Здесь я как целостное находится в метапозиции. А если так, то мы получаем некоторое четвёртое тело. Если первое тело телесное, второе эмоциональное, третье Интеллектуальное мышление, то в четвёртом квадранте, мы получаем тело души, которое не против чего-либо, там нет противоречий. Весь коктейль жизни помещается в человеке метамодерна. Немногие из людей отличаются тем, что могут совместить в себе противоречия. Любые противоречия являются парадоксом, а парадоксов вдруг кто? Кстати, слово гений переводится как дух. В четвёртом квадранте модели мы попадаем в жизнь без противоречий, без конфликтов. Человек метамодерно говорит: "Да, и ты прав, и я прав, все правы". А когда все правы, то нет внутри конфликта. Одна из характеристик метамодерна полярное видение, взгляд наблюдателя Метавидение или метапозиция. Метавидение вы видите всё как будто сверху, со стороны, и левое, и правое, и человека, и его природу, и холодное, и горячее, и позитивные, и негативные моменты любой ситуации, что важно для реализатора проекта. Человек метамодерно понимает: если у человека всё хорошо в его личностной или проектной презентации, Значит, у него есть теневая часть, тёмная сторона, то, что им не осознаётся. В таком случае акцент в работе нужно сделать на выяснении рисков проекта, его ограничениях. А если автор проекта на всё жалуется, значит, у него где-то есть светлая сторона. Важно её найти и усилить. Существует принцип: если хочешь развиваться профессионально, усиливай свои сильные стороны. Если же хочешь личностно расти, то развивай свои слабые стороны. Пример личного роста. Вы знаете за собой вредные привычки. Чтобы бороться с ними, нужна сила воли, которой порой не хватает. Развивайте её. В любом проекте Важно видеть обратную сторону луны, предполагать полярные эффекты, понимая, что энергия течёт от одного полюса к другому, и в этом смысле полезно решать задачу через интеграцию полярностей, через игру. Шестое. Четыре позиции восприятия проекта. Что дают нам четыре позиции восприятия? Прояснение реальности в контексте вашего проекта. В жизни важно смотреть на решаемую задачу системно, структурированно, с разных ракурсов и, как минимум, с четырёх позиций. Именно такой подход заложен в модели квадрат метамодерна. Мы получаем больше информации на основе которой принимаем решения, и они становятся более верными. Четыре позиции восприятия применяются для принятия наилучшего решения: достижение цели, введение эффективной коммуникации. Например, когда переговоры зашли в тупик. Это передовая стратегия мышления и коммуникаций. Идея заключается в том, что если люди на одну ситуацию или цель смотрят исключительно из одной позиции, то упускают много необходимой информации для принятия верного решения. Когда же человек смотрит из разных позиций, у него шире взгляд. И поэтому решение, как поступать и эмоционально относиться к проблемной ситуации, в корне меняется. Оно становится более точным и адекватным ситуацией. Многое зависит от того, что... каким объёмом данных человек руководствуется, чтобы принять решение. Итак, четыре позиции относительно конкретной цели и задачи вашего проекта. Первая позиция. Человек своими глазами смотрит на цель. Что я хочу и что для меня важно. Вторая позиция. Взгляд глазами другого человека проекта относительно цели. что хочет другой и что важно ему. Третья позиция взгляд на задачу с точки зрения наблюдателя или эксперта, факты происходящего. Четвёртая позиция взгляд с позиции, что важно системе, с которой себя отождествляю, что важно с точки зрения всей системы. Я как система Например, системой может быть организация, компания, семья и прочее. Пример использования на практике. Как посмотреть на любую проблему вашего проекта, скажем, налаживание отношений между супругами с четырёх позиций восприятия. Допустим, первая позиция конфликт глазами мужа. Что он хочет и зачем? Вторая позиция Взгляд на конфликт глазами жены. Что ей важно? Третья позиция объективный взгляд со стороны, голые факты и ничего личного. Четвёртая позиция взгляд с точки зрения соблюдения интересов большей системы, сохранение семьи. Можно включить сюда ещё детей, родственников и так далее. Седьмое. Мир четверичный. Всё в мире происходит не по двоичному коду 0 1 хорошо плохо плюс минус, а по четверичному, по кресту. Условно говоря, по четырём сезонам, сторонам света, где юг плюс плюс, север минус минус, запад плюс минус и восток минус плюс. Вспоминаем квадрат Декарта, где плюс плюс и минус минус крайние полюса. Полярность и проявление того или иного качества по типу инь-ян. Крест каждого дня образуется восходом, полднем, закатом и полночью. Причём полночь и полдень два крайних полюса, а на восходе и закате встречаются свет и тьма. Здесь можно ещё рассмотреть летнее и зимнее солнцестояние, весеннее и осеннее равноденствие. Летнее солнцестояние отмечается самый длинный день и самую короткую ночь, а зимнее самую длинную ночь и самый короткий день. В дни же весеннего и осеннего равноденствия день и ночь равны. Также мы знаем, что любая физическая материя способна проживать четыре агрегатных состояния вещества: твёрдое, жидкое, газообразное и плазма. Подобные послания природы будто призывают увидеть четверичный мир и быть в его центре, в равновесии. Небесный человек метамодерна, человек счастливый пребывает в центре четверичного мира. Мудрость четверичная можно многое понять, научившись быть в центре противодействующих сил. Через эту срединную точку можно войти в пространство универсальной мудрости. Итак, первое, что нам известно из древле, существует четыре времени года. И если мы говорим, что есть такая единица творения, как один год, то есть один оборот земли вокруг солнца, то творчески природа проживает четыре периода. И мы уже знаем, что и метафорически, и на уровне метеорологии и на уровне природы эти сезоны обладают разными характеристиками. Все, что мы будем дальше рассматривать, это накопление характеристик каждого из четырех этапов, периодов развития всего. В детстве многие из нас увлекались коллекционированием марок, значков, спичечных коробков, монет и прочего. А в квадрате метамодерна Мы собираем смысловые общие характеристики каждого из четырех квадрантов модели для интеграции всего в единую систему творения. Оказывается, многое можно разложить по полочкам и через это прийти к ясному видению сути происходящего. У нас есть. существует физическая форма реализации нашей теории, чтобы сформировать многомерную картину мира. Восьмое. Сила экрана метамодерна. Квадрат метамодерна на первый взгляд простая модель содержит в себе всё, включая пространственную и временную характеристику жизни. Это модель для развития Даже один экран метамодерна имеет большую ценность как инструмент. С его помощью можно сдвинуть проект с мёртвой точки и найти решение. Например, некоторые специалисты помогающих практик в своей работе с клиентами используют всего 3 экрана метамодерна из более чем 100 возможных, и даже это даёт результат в их работе с людьми. Каждый экран метамодерна ценен сам по себе. Например, клиент пришёл на консалтинг, коучинг, которые соответствуют третьему квадранту модели, а специалист увидел, что человек по уровню сознания, мотивации в данном вопросе находится пока во втором квадранте терапия. Это значит, что сейчас человеку нужен не коучинг, а личностное развитие. терапия обретения внутренней целостности. Если этот клиент, находящийся во втором квадранте, захочет, допустим, открыть свой успешный бизнес, что соответствует третьему квадранту индустриализация, то в лучшем случае у него это не получится, а в худшем человек потеряет здоровье, возможно, семью и залезет в кредиты. Понимаете, какую пользу может оказать модель такому человеку? сколько сберечь нервов и увести от ненужных проблем. Грубо говоря, этот человек пока не дорос до ведения серьёзного бизнеса. Сначала ему надо разобраться в себе, восстановиться, усилить свой характер, личностные качества, эмоциональный интеллект, улучшить коммуникативные навыки. Третий квадрант. Не обладая всем этим, человек может сильно навредить себе, сам не ведая того. Использование модели позволяет все эти вещи видеть системно и действовать на опережение, задумываясь о последствиях, учитывая все риски и возможности, ресурсы и потенциалы индивидуально каждого человека. Или, например, человек решил создать семью, а сам по уровню своего развития, по своему психологическому возрасту, ещё ребёнок. Первый квадрант у которого нет чувства элементарной ответственности, не то что за других, но даже за самого себя. Естественно, пока он внутренне не повзрослеет, ни о какой гармоничной семье не может быть и речи. Это не хорошо и не плохо, просто человек пока застрял на уровне весны в своём развитии. А в идеале ему нужно в перспективе постепенно перейти в квадрант зима. квадрант мудрости, наставничества, чтобы он мог не только жениться и родить детей, но и воспитать их достойными людьми. Как видим, при определённом опыте работы с моделью достаточно освоить всего несколько экранов, чтобы детально разобраться в какой-то проблемной своей или чужой ситуации. А если использовать несколько десятков экранов, То представляете, какой уровень целостного видения картины своей жизни и проекта будет у человека. В своей работе с моделью мы усиливаем такое ясное видение, потому что собираем целый набор фильтров разных ракурсов, парадигм, через которые смотрим на свой желаемый, жизненно важный проект. Цель этой книги шаг за шагом, с каждой главой свою копилочку мудрости прибавлять по одному экрану. Чтобы эта модель эффективно у вас работала, желательно действовать постепенно и основательно изучать каждый экран не только интеллектуально, но и самое главное проживать его всем телом, всеми фибрами души. Он должен стать для вас привычным и родным инструментом, с помощью которого вы можете всё проанализировать, синтезировать и интегрировать. Важно научиться мыслить квадрантами парадигмального анализа, прислушиваясь к телу. При выявлении связей между квадрантами происходит накопительный эффект смыслов, что отражается и на телесной реакции. Это значит, что когда вы изучите какой-то экран, не стоит сразу переходить к следующей главе, новому экрану. Спешка здесь не нужна. Вы можете взять один экран и попробовать пожить с ним один день. Кому много один день, то хотя бы один час. Возьмите один экран и через его четыре квадранта целостно и системно Посмотрите на жизнь вашу и ваших близких, знакомых, на свой проект в конце концов. Это принесёт эффективность и системность, структурированность в ваши дела и мысли. Всё расставит по полочкам. Во время такого освоения модели вдруг может открыться то, что всегда было рядом, но вы этого не замечали, потому что не смотрели на это из метапозиции метамодерна. из позиции мудрого и счастливого наблюдателя. А счастье, как известно, всегда под носом, только человек этого часто не замечает. Благодаря этой модели, а квадрат, кстати, это символ стабильности, постоянства, устойчивости, порядок придёт в жизнь, что уже проверено на практике. Вот так, пожив 1 час с моделью, вы сами увидите все её возможности. Просто проверьте на себе, и после того, как вы почувствуете силу даже одного экрана в работе с вашим проектом, начинайте осваивать другой экран. Постепенно, шаг за шагом, собирая коллекцию фильтров счастливой и результативной жизни. Когда же придёт прояснение в вашей ситуации, вашего проекта, уйдут ограничения, то необходимо будет проработать свою дорожную карту достижения цели, пошаговое руководство по реализации своего проекта. Глубже визуально-кинестетически прожить ваш проект поможет использование авторского инструмента Богобан. Глава 6. Применяя его, вы сможете мощно продвинуть вашу работу над проектом и усилить ваш результат.